Со времени Мексиканской революции прошло уже несколько лет, но рассказы о том, что происходило в годы восстания, еще живо передавались повсюду их непосредственными участниками. В тот день разговор зашел о телеграфистах. Хубило слушал отца, затаив дыхание. Вообще для него мало что могло сравниться с тем чувством восторга, когда он просыпался после обязательного в его возрасте послеобеденного сна – под звуки голоса отца, рассказывавшего очередную историю. Жара, обычная в этих тропических краях, вынуждала всю семью устраиваться на сиесту в гамаках, подвешенных в задней части дома, куда доносился морской ветерок. Там-то, у моря, к Акнап, они отдыхали и беседовали. Шум бегавших волн погружал Хубило в сладчайшую дремоту, И не менее сладким было постепенное пробуждение под негромкий ритмичный гул разговора взрослых. Постепенно, не торопясь, слова развеивали дрему, и наступало время пиршества воображения. Так, плавно вырвавшись из ласковых объятий сна под тропическим небом, Хубило протирал глаза и готовился внимать каждому слову отца. В тот день речь зашла о генерале Вилье и его корпусе телеграфистов. Всем известно, что одним из факторов успеха Вилье как военачальника являлось то внимание, какое он уделял средствам связи. Он отчетливо сознавал всю мощь этого новшества по тем временам и великолепно сумел применить его. В качестве примера отец привел один случай, когда использование телеграфа обеспечило повстанцам возможность захватить целый город Сьюдат-Хуарес. Этот приграничный город, очень важный по своему расположению, был настоящей крепостью, хорошо укрепленной и отлично снабжаемой. Вилье решил не вступать в открытое сражение с федералами. Перейти границу, чтобы окружить город, он не мог. Вот он и придумал захватить эшелон с углем, направлявшийся в Сьюдат-Хуарес из Чихуахуа, чтобы использовать его в качестве этакого троянского коня. Погрузив вагоны всю свою армию, он на первой же промежуточной станции приказал захватить телеграф и вместо тамошнего телеграфиста посадил своего человека, который тотчас же отправил федералам телеграмму «Вилья преследует нас по пятам, что делать?» Ответ был получен следующий. «Двигайтесь в Сьюдат-Хуарес как можно быстрее». Так они и сделали. Угольный эшелон прибыл в сьюдат глубокой ночью. Федералы пропустили его в город. А когда выяснилось, что вагоны под завязку забиты не углем, а вооруженными повстанцами, было уже слишком поздно. Таким образом, Вилье удалось захватить Сьюдат-Хуарес практически бескромно. Как говорится... Тому, кто умеет слушать, много раз повторять не надо. Хубила было достаточно услышать, как его отец произнес, что без помощи того телеграфиста генерал Вилья ни за что не одержал бы победу, как образ этого безымянного героя предстал в его воображении. Если этим человеком так восторгается его отец, он тоже хочет стать телеграфистом. Ему надоело догонять братьев и сестер, у которых была фора величиной в целые годы учебы и самой жизни. Тот из них, кто не стал юристом, выучился на врача. Та, что не танцевала лучше всех, была необыкновенно умна. Все они являлись сосредоточием добродетелей, достоинств и вполне реализованных возможностей. хубило то и дело замечал, что отцу было в какой-то мере интереснее разговаривать с его братьями и сестрами, чем с ним самим. Смешнее казались отцу и их шутки, серьёзнее относился он и к их успехам. Младший чувствовал себя обойдённым и мечтал выделиться перед отцом любым способом. Он хотел предстать в глазах отца настоящим героем. И вот стало ясно, что нет для этого способа лучше, чем сделаться телеграфистом. хубило уже знал за собой особый дар слышать и передавать чужие слова, так что эта работа не должна была оказаться ему в тягость. Он рвался как можно скорее стать одним из них, тех самых героев. Что нужно для того, чтобы стать телеграфистом? Где на них хочется, Как долго? Вопросы сыпались из него со скоростью пулеметной очереди, и ответы не заставляли себя ждать. Больше всего его взволновало известие о том, что для того, чтобы быть телеграфистом, Нужно, оказывается, знать азбуку Морзе. Особый алфавит, ключ для передачи информации, владеют которым лишь немногие. Перспективы вырисовывались самые радужные. Если то, что нужно передать, понимать будет он один, значит и формулировать полученную информацию можно будет по своему усмотрению. Мысленно он уже соединял влюбленных, улаживал семейные распри, восстанавливал пошатнувшиеся браки и прекращал всякого рода вражду и раздоры. Кому, как не ему, суждено было стать лучшим телеграфистом в мире? Это он чувствовал сердцем. Доказательством могли служить установившиеся, наконец, не без его участия, добрые отношения между мамой и бабушкой. Вряд ли овладение азбукой Морзе окажется более сложной задачей. А кроме того, он ощущал в себе особый дар. Умение слышать истинные чувства человека, скрытые за прочной стеной произносимых им слов это дар, свойственен далеко не каждому. Чего Хубила все дни не мог предвидеть, так это того, что дар этот превратится с годами в его главнейшее несчастье. Оказалось, что умение читать секреты и невысказанные желания людей вовсе не так приятно и забавно, наоборот, Этот талант в своем роде видеть других насквозь очень быстро становится причиной множества переживаний, головной боли в прямом и переносном смысле, а также огромных любовных разочарований. Но в те веселые и радостные дни кто мог бы предупредить Хубила о том, что жизнь — тяжелая штука? Кто смог бы предсказать, что в последние дни он будет прикован к постели, ведя почти растительный образ жизни? И главное, не имея возможности общаться с людьми. Кто? Привет, Хубиан. Как ты? Да, никак. Да ты что? А на мой взгляд, так ты еще ничего. А ты на мой? Нет. В каком смысле? Что я, по-твоему, плохо выгляжу? «Да нет же, дом Чуча. Папа имеет в виду, что он вас совсем не видит, а не то, что у вас нездоровый вид. Это шутка. Просто вы не дали ему договорить». «Извини, старина, ты говоришь так медленно. Вот я и поторопился». «Да, к сожалению, это доставляет ему большие неприятности. Вот на днях Аврорита, его сестра-сиделка, спросила его, не хочет ли он пообедать с нами вместе». Он, конечно, ответил, что да, но сначала ему нужны ванны. Ну, Аврорита сажает его в кресло-каталку, везёт в ванну, поднимает и начинает расстёгивать ему ширинку. Вот тут-то папа и произносит, неторопливо так. Не надо, я только руки хотел помыть. Аврорита, конечно, смеётся и говорит, ай яй дон Донхубила, ну и зачем я вам тогда штаны расстёгиваю?» На что мой папа ей заявляет. «А я думал, ты это так, по собственному желанию». «Ну, старина, ты даешь. Годы идут, а ты все такой же, не меняешься». «Нет. Да и чего? Ради». «Да он Чуча, Скажите, а что, отец всегда был такой шутник?» «Всегда ли. Что скажешь, Хубиан? Да сколько я его знаю». «А сколько?» Ну, я уж и не упомню. Ему, наверное, тогда лет девять было, а мне лет шесть кажется. Он только что приехал из Прогресса. По-моему, там закрылась экспортная контора твоего дедушки. Вот они сюда и перебрались, как сейчас помню Как я его впервые увидел, стоит себе рядом с чемоданом, только-только с поездом. Я еще удивился, что на нем были короткие штанишки. Ну, знаешь, матросский костюмчик такой. «Само собой, вся наша компания соседских детей собралась поглазеть на новенького. Ну и давай над ним смеяться. Мол, матрос, где ж твой корабль? Да как тебя сюда занесло? Да море-то отсюда далеко». Спрашиваем его, где сегодня бал Маскарад? Ну, да сама знаешь, как дети дразнятся. «А что папа?» «Да ничего». Рассмеялся в ответ и говорит. «Какой еще бал Маскарад?» «Вам разве еще не сказали, что я и море с собой привез? А вон и волна следом идет. Смотрите». «Мы давай вертеться да оглядываться. В общем, стоим как дураки». «Ну, тут уж папочка твой от души посмеялся. Вот с того дня мы с ним и дружим. Он мне как-то сразу понравился. Мы тогда жили на улице Альсаты. Твой папа в доме двадцать семь, а мы напротив. Так что мы целыми днями играли вместе». Друзья были, водой не разольёшь. А потом мы переехали на ранху и Хубиан после школы каждый вечер заходил ко мне. Мы всё время играли на улице. Тогда ведь было совсем спокойно, никто ни на кого не нападал, машины проезжали редко, а уж грузовики-то и вовсе в диковинку были. Да, жизнь совсем другая была. Квартал наш — рай земной». И то, что сейчас не успеешь выйти на улицу вечером, как тебя тут же и забьют или ограбят. Когда со мной такое приключилось, мне пришлось даже в больницу лечь. Такое творится, что даже в аптеке на углу... Ты помнишь угловую аптеку, хубян Так вот, даже там поставили на окна решетки, чтобы ее не ограбили. А я помню, как в том же доме над аптекой жили сестры Гонсалес, и мы вечерком попозже приходили к их окнам чтобы, если повезет, подсмотреть, как тебе будут раздеваться и укладываться спать. Эй, Хубиан, ты меня слышишь? Воспользуюсь я тем, что ты толком говорить не можешь, и открою глаза твоей дочки кое-на-что, а то ты бы мне бы быстро вот заткнул. Это я бы с радостью. Не сомневаюсь. Единственное, что меня успокаивает, так это то, что ты и пошевелиться-то толком не можешь. Что, старина, съел? То-то же. Кстати, а ты знаешь, что твой отец по молодости был ох, как не дурак подраться?» «Нет». «Да ты что, такого не знать? Между прочим, он даже умудрился нокаутировать самого Чуэка Лопеса. Это боксер такой был в наше время. Он еще за твоей мамой хотел привлочиться». «Правда?» «Конечно!» «Дело вот как было. Мы собрались у меня на Наранха, а по какому поводу, даже не помню. Вышли втроем на балкон, а тут на улице появляется Чуэка и тотчас же лезет на ближайший столб, чтобы, представь себе, только пофлиртовать с твоей мамой. Ну а дальше, понятное дело, папочка твой рассердился, полез в драку с Лопесом и набил-таки ему морду». А почему он так рассердился? Они давно были знакомы с мамой? Он уже считался ее парнем? Да ты что, я их только-только познакомил. Нет, дело было в том, что Хубиану, понимаешь ли, показалось, будто Чуэка недостаточно уважительно обошелся с твоей мамой. Хотя, если уж говорить на чистоту... Хубиан, ты слышишь? Все это происходило у меня на глазах. Я и не припомню ни единого слова, которое можно было бы считать оскорблением. Он не сказал, но... Но... Подумал. «Брось, Хубиан!» «Подождите, дом Чучи!» «Так это вы познакомили моих родителей?» «Увы, да. И твой отец так и не может мне этого простить». «Правда, старина?» Ни за что. Хубиан, мог бы и снять с меня проклятие. В конце концов, виноват ты ты сам. В тот вечер, вместо того, чтобы лупить несчастного человека, лучше бы пособил ему, приободрил. Глядишь, он и женился бы на Люче. Так нет же. И какая муха тебя тогда укусила? Да как бы я... «Такую свинью? Парню? Я ведь восхищался?» Бедняга, Лопес, добрейший был человек. Он ведь и меня научил бокс представляешь? Возился со мной, хотя сам уже известным боксером был. Потом он даже выступал на арене «Мехико» и арене «Либертед». А тренировать меня он стал, потому что пожалел. Меня в школе лупили почем зря. Я ему как-то пожаловался, И он меня спросил, не хочу ли я научиться драться. Я, конечно, ответил, что да. И он стал заниматься со мной. У него дома в подвале висел мешок для отработки ударов. Ну, штанга там была, перекладина. Вот я и усваивал там первые уроки. Главное, — говорил он мне, — никогда не закрывай глаза, потому что противник только того и ждет. Я потом всегда повторял это Хубиану. Когда баба тебя лупит, Ты только глаза не закрывай, тогда и увернёшься. Да что толку-то? Отец-то никогда меня не слушал. Ну да ладно, жизнь — она такая штука. Вот Чоэка Лопес. Проморгал да прогулял всё, пить начал. А под конец дошёл до того, что стал подавальщиком в парикмахерской. Это как же? Ну, раньше в парикмахерской клиенту всегда рюмочку подносили, пульке... Или еще чего-нибудь. Сейчас уже такого нет. А делал это специально нанятый человек. Официант, неофициант. Так просто, на побегушках. Ну да, все проходит. Вот и мы тут сидим. Человек-то давно умер, а мы еще барахтаемся. Вот ей пытаюсь пожить в свое удовольствие, пока живется. Хожу в кигельбан Люблю я это дело. По три раза в неделю играю. Партнером моим и партнершем лет по семьдесят будет. А многим и побольше. Одному недавно девяностое исполнилось. А он ничего, держится, играет. И неплохо у него получается. В такие-то годы. А там один шар десять фунтов весит. Плохо только, что стали дорого брать за это дело. По восемьдесят п за дорожку. С нашими-то пенсиями такие деньги. Куда там? Ни за что бы себе не позволил. А тут такое дело. Иду я по улице ливан И вдруг вижу кегельбан на втором этаже, прямо над обувным магазином. Смотрю, играет там девчонка одна, мужик какой-то. Ну, я и спрашиваю, можно ли поиграть, и сколько это будет стоить. Оказалось, это заведение специально арендовано, чтобы по утрам там могли играть пенсионеры-профсоюзники. Я им говорю, я, мол, тоже пенсионер, но только у меня государственная пенсия. Так представляешь, они ответили, что это неважно и что я тоже могу поиграть. Там за дорожку берут по 18 песо. Ну, и для всех. А нам, пенсионерам, вообще по 9 вступают. Да к тому же угощают чашкой кофе. Я, как сама понимаешь, сумел подружиться с хозяйкой буфета, так она мне и две, и три чашечки нальет. А я ей, ясное дело, то коробки помогу нести, то еще что. Всяко мне легче, чем ей. Вот и дружим. Я ведь уже лет тридцать кегли играю. А все так, ни шатка, ни валка. Средненько получается. В среднем 150, 170 выбиваю. Хотя сама знаешь, любому, кто играет, не мьется 5 сотен сразу отхватить. Тут пару недель назад я 583 выбил. С трех попыток-то. Представляешь себя? Хубиан. Эй, Хубиан. Устал ты, похожа, от моей болтовни. Молчишь. Да нет, Дон Чуча, дело не в этом. С ним такое бывает. Не то устает, не то еще что. Особенно, когда речь о маме заходит. Ну и дела. А, кстати, она его что, не навещает? Да нет, говорит, не хочет. Последние слова я произношу с опаской. Почти тайком. Уж кто-кто, а я-то знаю, насколько хорошо отец может услышать разговор, что ведется одновременно. Вот он вроде и забылся, потерялся в воспоминаниях, но это вовсе не мешает ему следить за нашей беседой. Долгие годы работы на телеграфе оставили ему в наследство редкое умение управляться сразу с несколькими делами и сообщениями. А мне меньше всего хотелось бы, чтобы он узнал, что думает мама по поводу его болезни. Хотя, с другой стороны, вполне вероятно, именно о ней он будет думать свою последнюю минуту несмотря на то, что вот уже столько лет ее не видел. Каков, интересно, образ мамы, сохранившийся в его памяти. Какая она для него теперь? Такая, как в день их расставания? Или такая, как он впервые увидел ее? Или как в тот день, когда она стояла на балконе, пробуждая все мыслимые желания в мужчинах, что с восхищением глядели в ее лицо? А мама? Каким остался для нее отец? Может ли она представить его таким, как он сейчас? Думает ли она о нем по вечерам, отсмотрев свои сериалы? Если да, то каким он видится ей? Я постоянно спрашиваю себя, способна ли она представить его улыбающимся, как в лучшие времена, когда они танцевали «Дансон», На центральной площади Веракруса и магнит севера притягивала к себе волны прилива в глазах цвета моря.